Тушёное мясо от бабушки Сони. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 800 г мяса, лучше всего телятина, но можно заменить говядиной. Одна средняя луковица, одна небольшая морковь, 50 г сливочного масла, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Нарежьте крупно мясо на кубики со стороной примерно 4 см. Добавьте мелко нарезанный лук и морковь, нарезанную небольшими ломтиками по диагонали. Положите всё в кастрюльку мультиварки, обязательно добавьте сливочное масло, соль и специи по вкусу. Воду не добавляйте. Включите режим тушения на 2 часа. Если мясо жёсткое, можно ещё прибавить время.